Предположительно, флорентинская роспись, темперой по дереву, религиозная сцена. Художник неизвестен, как насчет тысячи фунтов. В зале царила тишина. Фэншо пожал плечами и кивнул. Тысяча фунтов? Кто больше? Он обижал глазами зал и увидел сигнал, посланный с противоположной стороны от того места, где сидел Фэншо. Никто больше, кроме него, не заметил этого сигнала. Точно его и не было вовсе но даже еле заметное подмигивание глазом принималось здесь во внимание, а потому никто и не удивился 1 1500 от господина в левом ряду фэн снова кивнул 9 тысячи фунтов кто больше так 9 500 и 3000 фенш повышал ставки борясь с фиктивным своим соперником до тех пор пока сумма не достигла шест тысяч фунтов. Он пользовался репутацией весьма уважаемого галерейщика и забрал картину с собой. Три дня спустя, быстрее, чем положено в таких случаях, мистер Трампингтон Гор получил чек на сумму 5000 с небольшим, стоимость картины минус комиссионные и налог на добавленную стоимость. Он был вне себя от радости. бен Эйвенс вернулся в Лондон в конце месяца и был счастлив тем, что избавился наконец от удручающей промозглости, царившей в январе в стенах старинного шотландского замка, он так и не упомянул о своей находке мистеру Мортлейку, а по его молчанию решил, что босс счел его доводы вздорными и что картина была возвращена владельцу. Апрель. В начале месяца в лондонском мире искусств произошла сенсация – Витрина галереи Фэншо была декорирована черным бархатом, и там за стеклом на изящной подставке красовалась небольшая квадратная картина, ярко, но искусно освещенная двумя лампами и денно и ночно охраняемая двумя высокими мускулистыми охранниками, специально нанятыми для такого случая. Правда, картина лишилась облупленной позолоченной рамы. Сама картина Темпера- на тополе Выглядела так, словно художник только что закончил писать ее, так и сверкала свежими красками, хотя нанесены не были пять веков тому назад. Дева Мария сидела и смотрела чуть вбок и вверх, точно завороженная не сводила глаз с архангела Гавриила, принесшего ей радостную весть, что скоро в чреве своем она будет носить сына Божьего. Вызванный через 10 дней после аукциона профессор гвидо коленса виднейший в мире специалист по пассиентской школе живописи, без колебаний атрибутировал ее, а никто и никогда не подвергал сомнениям суждения Каленса. Маленькая табличка внизу гласила коротко и ясно «Соседта» 1400-й 1400-й. 50-й. Стефано Ди Джованни Ди Консоло, известный больше как Сосетто, был первым величайшим живописцем эпохи раннего итальянского ренессанса. Он основал Сиенскую школу, оказал влияние на два последующих поколения Сиенских и флорентинских мастеров. Работа его сохранилась всего несколько и все они представляли собой фрагменты более крупных алтарных росписей. И ценились они дороже бриллиантов. Знатоков, как молнией поразило, в коллекции галереи Феншо появилось первое отдельное произведение кисти великого мастера под названием «Благовещение». За 10 дней до этого Регги Феншо договорился о частной сделке, сумма которой превышала 2 миллиона фунтов, Переговоры состоялись в Цюрихе, после чего личное финансовое положение обеих сторон значительно изменилось. Художественный мир был просто потрясен этим открытием, и Бенни Эвенс не был исключением. Сунулся в каталога 24 января, но не нашел ни следа, ни единого упоминания о картине. Спросил, что произошло, и ему объяснили, что лот поступил на аукцион в последнюю минуту. Дом Дарси был... Тот еще гадюшник, и все расспросы Бенни встречали подозрительными, осуждающими взглядами, поползли сплетни. Ты должен был принести ее мне, злобно прошипел обозленный Себастьян Мортлейк. Какое еще письмо? Не было никакого письма. Ничего ты мне не передавал. Всего ты и видел, что твое описание и приблизительную оценку вице-президент показал. Тогда вы должны были видеть, что я предлагал пригласить профессора Каленцо. Каленцо? Даже имени его при мне не упоминай. Это по Гансу Фэншо пришла мысль о Каленцо. Вот что, парень, ты ее просто упустил, ясно как божий день. А Фэншо сразу смекнул, что почем, и увел ее у нас из-под носа. Наверху проходило внеочередное заседание совета директоров. Председательствовал язвительный герцог Гейтс -Хэт.